Глава 4. Осколки озера Светлояр. Огромный железный змей под названием «Поезд» проглотил Василису, и она, цепляясь за руку Дины и стараясь дышать спокойно, прошла глубже в его нутро, полное синих мягких сидений. От шума звенело в ушах, от ярких табличек ребила в глазах, а людей вокруг было столько, сколько Василиса никогда не видела даже на рынке в Даргороде, когда привозили свежую рыбу. Дина потянула Василису в угол, прислонила к серым двустворчатым дверям с белой надписью «Не прислоняться» и встала перед ней, чтобы оттеснить от остальных. Впрочем, поток людей тут же нахлынул и буквально вдавил Дину в Василису. Надо было покупать билеты на день, чтобы не угодить в утренний час пик. Все равно отгул взяла. «Могли бы и выспаться», — виновато сказала Дина. «Ты как? Бледная чего-то?» Василиса сглотнула. «Нужно успокоиться. Это просто люди. А это просто их способ передвигаться». Обрывки памяти Светланы подсказывали ей, что это вполне себе обычное место. Но сознание Василисы вопило от ужаса и требовало у тела сбежать как можно дальше из этого громыхающего подземелья под завязку, набитого людьми. «Ты ворон!» — убеждала она себя. «Видела вещи и похуже. Дыши, дыши!» Рука машинально скользнула к перстню беремира. Но на пальце было пусто. «Конечно, пусто!» Василиса зажмурилась и медленно выдохнула. Она разделалась с целой деревней волколаков. Победила лихо, пусть с натяжкой, но выстояла против самого могущественного чародея всех времен. Она справится. И без кольца, и без магии, и без кирши. «Все хорошо. Шумно очень!» Василиса растянула губы в улыбке. «Отвыкла от этого. Прости, знаю, что ты не любишь метро». Ну побоялась, что на такси мы не доберемся на вокзал вовремя по пробкам. Но я купила нам билеты в бизнес-класс. Так что нас ждут четыре часа комфорта. Василиса растерянно кивнула. Дина говорила быстро, и тело Светланы не успевало подкидывать чародейке значение всех слов. Так что часть смысла ускользала и терялась. А слова превращались в набор отдаленно знакомых звуков поезд выплюнул их на какой-то станции. А толпа понесла дальше, на улицу, к невысокому каменному зданию с башнями, мимо грозных мужиков в черном, которые тыкали в прохожих светящимися палками и странных аппаратов, в которые люди забрасывали свои сумки. Дина шагала вперед уверенно и спокойно. И Василиса старалась не уступать ей в уверенности, по крайней мере, внешне. Если Василиса ворон, то и вести себя должна, как ворон. Быть собранной, внимательной и осторожной. Сейчас она воин, оказавшийся на вражеской территории. Наступил худший момент, о котором предупреждал Беремир. Без магии, без оружия ей предстоит сложное задание. Не только отыскать источник, но и сделать то, чего раньше не делал ни один чародей совершить путешествие между мирами. Василиса сунула руку в карман зеленой куртки, проверяя, на месте ли клубок. Морена оставила его не просто так. Должно быть, клубок — это ключ. А богиня сейчас продолжает развлекаться, наблюдая за Василисой издалека. Чародейка оглянулась, всматриваясь в серых людей с грустными лицами, спешащих мимо и не замечающих ничего вокруг. Морены, разумеется, среди них не было. Кстати, сама богиня как-то же проходила между мирами. Конечно, на то она и богиня, что может больше обычных чародеев. Но все же. Значит, такие переходы в принципе возможны. И если бы Василиса больше времени уделяла теоретической магии, то смогла бы сообразить, что делать. Один поезд сменился следующим. Дина усадила Василису на широкое, обитое кожей сиденье. И Василиса с облегчением уставилась в спинку впереди стоящего кресла, радуясь, что оно и расположившаяся рядом Дина отгораживали ее от голдящего вагона и взглядов, которые, казалось, все без исключения были направлены на нее. Чтобы немного отвлечься, Василиса принялась разглядывать свои белые кроссовки на толстой подошве, пытаясь угадать, отчего эта диковинная и страшно уродливая обувь казалась ей такой удобной. От того ли, что нога Светланы к ней привыкла? Или, может, и Василисиной ноге это страшилище пришлось по душе? Вообще, люди в этом мире одевались странно, жили в странных домах, ели странную еду, Все здесь было настолько не похоже на ее Василисин Мир, что голова шла кругом. Шумный, грязный, без остановки куда-то бегущий, он сводил с ума. И Василиса, глядя на проносящиеся за окном заснеженные деревья, молилась всем известным богам о том, чтобы те позволили ей вернуться домой. Дина на соседнем кресле почти сразу заснула, подтянув колени к подбородку и опустив голову Василисе на плечо. А Василиса прокручивала в голове воспоминания Светланы, понимая, что их за время ее пребывания в этом мире стало заметно меньше. Тень другой девушки, что, кажется, еще томилась в теле, медленно растворялась, уступая место воспоминаниям, которые хранила Василиса. И чародейка чувствовала себя виноватой за это вторжение, за то, что вот так просто отобрала чью-то жизнь, даже не подозревая этого, не выбирая сама и не дав выбора Светлане. «А если бы я могла выбирать?» — подумала Василиса. «Я бы решила умереть или занять чужое тело?» Она думала и думала, но ответ не находился. Хотела бы сказать, что предпочла бы умереть, чтобы Светлана жила, но не могла. И от этого чувствовала себя еще паршивее. От этого и от того, что продолжала обманывать Дину, которая была к ней добра. Василиса не заметила, как согретая теплом Дины и убаюканная размеренным стуком колес поезда заснула, прислонившись лбом, к холодному стеклу. Ей снился темный лес. Дождь барабанил по лицу, а холодные капли стекали за шиворот. Над Василисой навис белогор. Глаза его горели красным, а в руках он держал серп. На острие серпа билось сердце. Василиса схватилась за грудь, но наткнулась на раскуроченные ребра. Руки залила кровью. Верни! прохрипела Василиса, протягивая руки к сердцу на серпе. Его хочешь! ⁇ Белогор стянул сердце с лезвия, и оно, обливаясь кровью, забилось быстрее. Его тебе уже никогда не вернуть. Сердце в его руке почернело и рассыпалось прахом. Василиса закричала и упала на колени, собирая ладонями пыль. Она собирала пригоршню за пригоршней и прикладывала к открытой ране в груди снова и снова. Но пыль оставалась пылью и падала к ее ногам. «Ты убил меня!» — закричала Василиса и ударила кулаками землю. «Нет, девочка!» «Я подарил тебе первый шрам!» Василиса вздрогнула и проснулась. Снова этот сон. Рубашка намокла и прилипла к спине и груди. Кожа покрылась мурашками. На языке поселился металлический привкус, а губы пересохли. Василиса с силой потерла глаза и плотнее укуталась в куртку, стараясь согреться. «О, ты проснулась?» Дина, которая, похоже, уже давно не спала, вынырнула из смартфона. «Очень вовремя. Мы почти приехали». Такси оказалось еще хуже поезда. Василису стошнило уже через 20 минут поездки. Похоже, даже тело Светланы отказалось ей помочь с этой громыхающей железной телегой, которая неслась с огромной скоростью и при этом подпрыгивала на каждой кочке и выбоине. Всю дорогу Василиса провела, высунув голову из окна, в попытках вдохнуть весь свежий воздух и отогнать тошноту. Когда пытка, наконец, закончилась, Дина едва ли не на себе вытащила Василису из машины, и чародейка еще добрых пятнадцать минут сидела на замерзшей лавке, опустив голову между коленями и стараясь прийти в себя. «Дина куда-то запропастилась», но уже скоро вернулась с бутылкой воды. Василиса жадно прильнула к горлышку. «Сразу пойдем к озеру? Или хочешь отлежаться в номере?» спросила Дина, присев на корточки перед Василисой и прикладывая прохладную руку к ее вспотевшему лбу. «Выглядишь жутко, зеленая вся». «Сразу!» Василиса оторвалась от бутылки. Она не собиралась откладывать возвращение домой ни на секунду. Хочу скорее покончить с этим. Дина, понимающе кивнула и положила руки Василисе на колени. Грубая джинсовая ткань нехотя пропускала ее тепло. — Так, ладно, соберись, совсем скоро все встанет на свои места, — убеждала себя Василиса. Дина потянула ее прочь с пустующей парковки в занесенную снегом березовую рощу, за которой темнело еще не успевшее застыть озеро. Зеркальный диск сжимало плотное кольцо деревьев. По берегу гуляли редкие люди. Парочка размеренно шагала под ручку. Мужчину в яркой зеленой шапке вела на поводке собака. Трое мальчишек веселились, бросая в озеро камни. Поодаль. У самой воды сидели на маленьких стульчиках несколько рыбаков. Ничего не выдавало в озере источника магии. Василиса с Диной подошли к самому краю, и чародейка попыталась всмотреться в темные воды озера, разглядеть в них отражение другого мира, почувствовать магию, щекотку под кожей, хоть что-то. Но, похоже, это было просто озеро обыкновенная, холодная и безжизненная. Василиса стиснула клубок в кармане, сжала зубы, глаза защипала, а горечь разочарования комом встала в горле, мешая дышать. Надежда на возвращение домой рушилась, не успев обрести четкие очертания. Свет, рука один легла на ее спину. Ты готова? «К чему?» — сдавленно спросила Василиса. Дина скользнула по ее лицу взглядом, полным заботы и беспокойства. А Василисе стало тошно. «Вернуть чародейку домой», — ласково сказала Дина. «Она не вернется». Василиса почувствовала, что злится. «Это не источник. Здесь нет другого мира. И не звенят никакие колокола». Все это вранье. Гнев клокотал, бурлил, и раньше бы он выплеснулся в мир с напом искр или языками пламени, но не теперь. Теперь он запертый, плененный, жег грудную клетку и иглами колол легкие, причиняя Василисе почти физическую боль. Давай просто попробуем. Дина продолжала мягко давить. «Что для этого нужно? Заклинание? Может быть, какое-то зелье? Тебе нужно...» «Ты не понимаешь!» Взорвалась Василиса. «Боги, Дина! Ты ничего не понимаешь! Я не она! Ясно? Я не твоя Света! Или кто она там? Я...» «Чубась его за ногу! Заперта в этом чертовом теле! В этом отвратительном мире! И я не знаю, можешь ты это понять! Не знаю, как вернуться домой!» Дина отступила на шаг, ошарашенно глядя на Василису. Кудри ее разметал ветер, и лицо на их фоне казалось болезненно бледным. Василиса же жгла ее взглядом и сжимала кулаки. Ногти впивались в ладони, а из горла рвался бессильный плач. Но она сдерживала его, плотно стиснув зубы. «Света, давай выдохнем и успокоимся. Ты глухая? Я не Света!» Тут уже не выдержала Дина. Щеки пошли пятнами, рот перекосила. Она сделала стремительный шаг к Василисе. «Хватит!» крикнула она. «Думаешь, мне легко со всем этим?» Она неопределенно взмахнула руками вокруг Василисы. «Я забочусь о тебе, как о ребенке. Я терплю, что ты обращаешься со мной, как с чужой. Даже с матерью твоей общаюсь вместо тебя. Потащилась сюда, чтобы тебе, блин, стало легче. Думаешь, мне легко? Думаешь, все это?» Она тяжело дышала, Красная и взъерошенная, в черном пальто. Она вжимала голову в плечи и напоминала побитую ветром ворону. И Василисе стало ее жаль и снова накрыло топкое чувство вины. «Я этого не просила!» — воскликнула Василиса, неспособная вынести этих чувств. Дина открыла было рот, чтобы крикнуть что-то в ответ. «Да тише вы!» Гаркнул кто-то. «Всю рыбу распугаете!» Дина с Василисой замерли и оглянулись. Это оказался один из рыбаков. Вернее, рыбачка. Широкоплечья женщина с короткими белыми волосами. Она сидела на стуле, вытянув ноги в берцах и скрестив руки на груди. У ее ног лежала удочка. «Разорались!» — проворчала она, поправляя лацканы черного кожаного пальто. — Дома выясняйте отношения. Понятно? — Где хотим, там и выясняем. Василисе нужно было хоть куда-то деть свой гнев и разочарование. И лучше уж пусть это будет незнакомка, чем Дина. Свет. Рука Дины уже привычно легла Василисе на спину. Голос звучал спокойно и почти ласково пойдем обсудим все в номере про чародеек магию и другие миры я думаю думаю нам лучше все это серьезно обговорить и решить что делать тебе я думаю тебе нужна помощь мне нужно вернуться домой пробормотала василиса глядя в рыбьи глаза рыбачки Та бесстрастно хмыкнула и отвернулась. Ты уже дома? Эхом отозвалась Дина.